ансамбль марсового поля как только не называли эту территорию за все время существования петербурга и пустым а затем потешным лугом и царицным лугом променадом и петербургской сахарой и площадью жертв революции и площадью могил жертв революции в начале XVII века территории на которой сейчас находится марсово поля представляла собой заболоченную землю с деревьями и кустарниками то есть луг территория луга возвышалась кневье из болота на южной стороне луга вытекали две реки мия будущая мойка и кривуша будущий екатерининский канал в первые десятилетия восемнадцатого века Вокруг пространства с запада от летнего сада прорыли каналы для осушения территории. Образовавшийся прямоугольник между Лебяжьим и Красным Невой и Мойкой стали называть Большим Лугом. Красный канал был назван по соседнему Красному мосту через Мойку, ныне Театральный мост. В районе современной Миллионной улицы имелся небольшой бассейн засыпан во второй половине XVIII века. Лебяжий канал, отделяющий Марсово поле от летнего сада, существует до сих пор. На лугу проводились смотр войск, парады, праздники. Первый большой праздник был устроен в честь побед в Северной войне. Тогда, в связи с торжественным празднованием нештатского мира, здесь была воздвигнута триумфальная декорация. Празднества часто сопровождались народными гуляниями с фейерверками, которые тогда назывались потешными огнями. От них поле стали называть потешным. Вскоре в северо-западной части был построен питейный двор. Через два года его перестроили в почтовый двор. Рядом находился зверовой двор. Здесь содержали различных птиц и животных, среди которых числился и слон. Отсюда зверинец был переведен на Хамовую, сейчас Маховую улицу. Кстати, пока на лугу находился зверовой двор, тут регулярно проводилась травля зверей, то есть звериные бои. С 1721 года на западном берегу Красного канала началось активное строительство. Кроме всех прочих, здесь поселился герцог Гольштинский. На углу мойки Красного канала были построены дома для генерала Аншефа Румянцева и генерал-прокурора Ягужинского. При Екатерине I поле стали называть «Царицыным лугом», так как на том месте, где сейчас стоит Михайловский замок, был сооружен летний дворец императрицы. «При императрице Анне Иоанновне...» На Большом Лугу каждую осень в течение двух недель устраивались военные учения и парады. После этих мероприятий для офицеров устраивались торжественные обеды в Летнем Дворце, а для солдат прямо на Лугу. В сороковом году XVIII -го века царицын луг Анна и Анна повелела превратить в регулярный сад. Архитектор Зимцов составил соответствующий проект. На лугу проложили дорожки, посадили кусты, в центре луга устроили фонтан. Елизавета Петровна приказала продолжить работы по планировке луга. Были проложены новые аллеи, высажены деревья. Луг окончательно превратился в регулярный сад и стал называться променадом, то есть местом для прогулок. По праздникам на променаде размещались аттракционы. В середине XVIII века в северной части Луга по проекту «Варфоломея Растрелли» был построен первый в России оперный театр. Оперный театр был разобран во времена Екатерины II в 1773 году. В 1765-85 годах В северной части Марсово поля, по указу Екатерины, был выстроен мраморный дворец. Вечная напасть Петербурга наводнение разрушила променад в 1777 году. На Царицыном лугу вновь стали проводить военные парады. В 1801 году у реки Мойки перед Михайловским замком Был установлен памятник русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Полководец был изображен в виде античного бога войны Марса. По имени этого божества, указом императора Александра I, в 1805 году царицем луг был переименован в Марсово поле. Хотя вплоть до Октябрьского переворота На картах Санкт-Петербурга можно встретить среди названий этого места и Царицын луг. Иногда Царицын плац. В скором времени Зеленый луг превратился в пыльный плац. Пыль, поднимаемая сапогами солдат и ветром, переносилась в летний сад, оседала на деревьях. Вскоре Марсово поле в народе стали называть Петербургской Сахарой. в 1818 году Карл Иванович Росси создал проект благоустройства этой площади. Памятник Суворову, по его предложению, перенесли от Михайловского замка на образовавшуюся рядом Суворовскую площадь. Тогда же Румянцевский обелиск перенесли на Васильевский остров. Вдоль тротуаров установили новые светильники в виде пик с бронзовыми наконечниками. В 1817-21 годах для размещения Павловского полка по проекту Василия Петровича Стасова были построены полковые казармы. Их официальный адрес – Марсово поле, дом номер один. В 1823-27 годах построен дом Адамини, дом номер семь на Марсовом поле, был построен для купца Антонова по проекту Доменико Адемини. Здание теперь называется именем архитектора. В 20-е 30-е годы XIX века здесь жил барон Павел Львович Шиллинг. Известен он тем, что изобрел электромагнитный телеграф. Тут же проводил его испытания. Квартиру Шиллинга посещал сам Николай I со своим братом, великим князем Михаилом Павловичем. После смерти Антонова домом владела его вдова. По ее желанию открытую аркаду перестроили, сделали ее теплой, то есть заложили. После купчихи Антонова здание переходило от владельца к владельцу, пока здесь не разместился вплоть до 917 года департамент уездов. В 1916-1919 годах в доме адамини располагалось знаменитое кабаре привал комедиантов». С воцарением императора Николая I в 1825 году именно Марсово поле стало площадью, где чаще всего в Санкт-Петербурге проводили военные парады. Главным событием были майские парады. Они именовались высочайшие смотры войск гвардейского корпуса. Эти смотры являлись официальным закрытием светского зимнего сезона. На Марсовом поле военными парадами отмечались важные события в истории России. Так 23 сентября 1829 года здесь состоялся молебен по случаю заключения мира с Турцией. Парад 1831 года оказался запечатлен на картине художника Чернецова парад по случаю окончания военных действий в царстве польском 6 октября 1831 года. 21 апреля 1856 года на Марсовом поле проходил смотр прощания дружин народного ополчения, участвовавших в Крымской войне. С 1869 года, во время царствования императора Александра II, на Марсовом поле снова стали организовывать народные гуляния. На Масленицу, Пасху, День Тезаимеництва императора и День Святого князя Александра Невского, 30 августа, здесь устраивали балаганы, карусели, катальные горы. Газета «Всемирная иллюстрация» писала по этому поводу в 1869 году. Народные праздники в том виде, как они теперь устраиваются на Царицыном лугу, завелись у нас недавно. Почин в этом благородном деле принадлежит оберполицмейстеру, генерал-адъютанту Трепову. Строятся палатки, карусели, качели, водружаются шесты, воздвигается народный театр, или, вернее, сцена для него. Зрители помещаются, стоя на открытом воздухе. От пивных заводов посылаются бочки с сороковки. Колбасник немец устраивается неподалеку и предлагает по ценам горячие сосиски. Любители театра... Задолго теснятся у сцены и ждут представления филатки и мирошки. Фарс разыгрывается, бойко! В начале двадцатого века гуляния на Марсовом поле прекратились. Их перенесли на Семеновский плац. Время от времени здесь проводились лишь смотры пожарных частей, разводы и учения Павловского полка. Попытка в это время построить на Марсовом поле велосипедный трек не увенчалась успехом из-за отсутствия средств. Зимой 1903 года на Марсовом поле провели первенство мира по конькобежному спорту, а в 1913-м первый хоккейный матч. Санкт-Петербургская команда «Спорт» тогда проиграла английскому клубу со счетом 2-6 кроме попыток застроить Марсово поле, предпринимались и другие. Здесь по проекту Виктора Александровича Шреттера предлагали построить оперный дом, по проекту Мариана Станиславовича Лилевича — здание Государственной думы, по проекту Иеронима Севастьяновича Китнера — памятник императору Александру Николаевичу. Был проект возвести военно-исторический музей, торговый комплекс с гостиницей, рестораном и почтой. Все эти проекты по разным причинам не состоялись. Но временные сооружения на Марсовом поле появлялись в значительном количестве. В разное время здесь размещались обсерватории Урания, летний кинотеатр, американские горы. После февральской революции... 5 марта Петроградский совет принял решение захоронить на Марсовом поле жертв революции. Узнав, что погребение будет проходить без обряда отпевания, многие родственники погибших поспешили похоронить их самостоятельно на других кладбищах. Таким образом, здесь было захоронено 184 человека. Тогда как, по официальным данным, в Санкт-Петербурге погибло около полутора тысяч человек. Затем похороны на Марсовом поле организовали большевики. В 1918 году Марсово поле переименовали в площадь жертв революции. В некоторых адресных книгах можно встретить даже такое название, как площадь могил жертв революции. 7 ноября 1919 года на Марсовом поле был открыт сооруженный по проекту Руднева памятник борцам революции. Для его создания использовались гранитные блоки разобранного склада пристани Сального Буяна, острова в устье реки Пряжки. Одноэтажные монументальные амбары для хранения сала стояли на левом берегу Невы, напротив Горного института. Они были выстроены в начале XIX века по проекту архитектора жана томада Томона создатель ансамбля Стрелки Васильевского острова. Буянами называли специально отведенное обширное место для выгрузки больших партий товаров. Как говорится, лиха беда начала. Затем новые власти стали использовать гранитные плиты с закрываемых кладбищ. Правда, не только для памятников, но и для облицовки стен устройства тротуарных поребриков. После установки памятника на площади жертв революции, Марсовом поле, начали обустраивать партерный сад. Здесь высадили свыше шести тысяч кустов и деревьев. Летом 42 здесь все было полностью покрыто огородами, на которых выращивались овощи для жителей осажденного города. Здесь же стояла артиллерийская батарея. 27 января 44-го Здесь были установлены орудия, из которых был произведен салют в честь снятия блокады Ленинграда. В этом же году площади вернули прежнее название. В 1957 году на Марсовом поле был зажжен вечный огонь.